Глава седьмая «Кто меня мог убить? Я ведь чувствовал, что рядом никого не было. Случайно попал под шрапнель от взорвавшейся машины? Могло ли такое произойти? Шансов мало, но они есть. Или дело в другом? Показывают ли мои способности мобов и людей, которые находятся за пределами границы? Точно не могу сказать. Надо проверить. Но сперва следует вернуться к месту гибели». Там остался баул, а без него лучше не соваться в данже. Проверил, сколько у меня осталось времени. Системные часы показывали, что сейчас 5.32. Московское время значит 20.33. Вскоре объявится чудовище, а мне еще надо проверить возможности заклинаний. Я несся под Арканумом по пустынным ночным улицам Тулы. Поднял голову и увидел, как небольшая крылатая точка на фоне яркого месяца лихорадочно пытается пересечь силовое поле. Ища Небес, значит, тоже что-то чувствует и хочет улететь отсюда подальше. У этих птичек, помнится, самосохранение развито на достаточно высоком уровне. Увидел пылающие газели, вокруг которых собралось пару десятков человек. На ремнях — винтовки, в руках — автоматы. Тела укатаны доспехом. По периметру выставлено небольшое охранение. Выглядит серьезно. Тут же был и грузовик, в который перекладывали непонятные припасы. Четыре игрока поливали горящие машины огнетушителями. За барьером находилась еще группа. Это, судя по всему, и есть поджигатели. Если учитывать, что за их убийство моя репутация увеличивается, то это явно не самые хорошие представители человеческой расы. И в чем, спрашивается, удовольствие обливать людей бензином, а потом подносить спичку и смотреть, как игроки горят? Я еще могу понять использование ментализма, чтобы красть предметы из инвентаря. Понять, но не принять. А вот заставлять людей заживо гореть — это уже слишком. Дистанция — 150 метров. Мне хватит, чтобы атаковать их. И почему люди не могут понять простую истину? Живи сам, дай жить другим. Всегда же проще договариваться к взаимной выгоде, чем вести себя хуже мобов. С монстрами-то все понятно. В их мозгах заложены алгоритмы на определенное поведение. В общем, повторюсь, не понимаю». От моего тела отделился морозный шар ранга адепта. Изменения я почувствовал сразу. Если раньше эффект проявлялся в моменты соприкосновения с предметом, то теперь я мог регулировать время активации. Это было прекрасно. Не нужно бояться, что магическая субстанция детонирует, за день она неудачно подвернувшуюся ветку или какое-нибудь перекрытие в здании. Получается, можно в высотках добираться до определенных квартир, не опасаясь, что колдовство проявит себя в неподходящий момент. Проверил еще одну теорию. Невидимая со стороны субстанция не могла проходить сквозь физические предметы. Жаль. Сразу же услышал крик. Один игрок бросился на утёк. Это у него что за способность? Ощущение опасности? Интуиция? Предвидение? Полезная штука. Хочу себе такую же. Шар, подплывший под скопление людей, сработал. Я видел, как ледяная волна, промораживая всё в радиусе магического действия, раздвигает свои границы. Люди, попавшие под запредельный холод, застывали. Газели от перепада температур трещали. Земля. трескалось. В следующий миг пространство превратилось в мелкое крошево. В асфальте образовалась яма, на дно которой высыпалось месиво из промороженных тел, металла и черт знает чего еще. Интерфейс запестрел сообщениями об уничтоженных игроках. Репутация то повышалась, то опускалась, а я не терял времени. Из руки вырвалась огненная сфера. Она помчалась к разбегающимся недобиткам. Зазвучала автоматная очередь. Беспорядочные выстрелы не нанесли мне никакого вреда. Пули даже рядом не свистели, не говоря уже о точечном попадании. К тому же никто не видел, где я нахожусь. Вскоре людей не осталось. Я видел игроков за границей купола, но направляющая способность не ощущала их. Понятно. Значит, меня пристрелил кто-то, кто не был в пределах тульской аномалии. Нужно иметь это в виду. Моторы заревели, машины спешно покидали опасную зону. Я стоял далеко, моя атакующая способность до них не доставала, так что пришлось отпустить их с миром. Десять минут выжидал, пытаясь срисовать возможного караулищего снайпера, но сколько бы ни вглядывался, так никого и не увидел. Время поджимало. Пока что явно не чувствовал подступающую жуть, но где-то на задворках сознания понимал, что-то изменилось. Стал подкрадываться, чтобы вернуть баул, а заодно и рассмотреть эффект от наложенного заклинания. На месте воздействия морозного шара до сих пор прорисовывалась дымка. Подобрал обломок бампера и зашвырнул его в эту синеватую взвесь. Предмет беспрепятственно пролетел через шестиметровую сферу. Постепенно он начал покрываться инием, а через полминуты с треском развалился. Интересно, какой остаточный эффект у этой магии? Не может же он быть вечным? Осмотрел припасы, которые пытались спасти поджигатели. На этом моменте я замер. Ожидал увидеть в коробках сигареты, выпивку или вообще всякое оборудование для изготовления наркотических веществ. Но меня ждал сюрприз в виде подгузников, баночек с детским питанием и антибактериальными салфетками, на которых был изображен улыбающийся малыш. Что это за херня? Порыв ветра опустил рядом со мной лист, на котором я разглядел надпись «Alma Nature». Что это такое? Если память не изменяет, то когда-то давно видел подобное в магазинах в разделе товаров для домашнего зверя. Система услужливо перевела иностранные буквы «животворная природа». Если поджигатели везли это для младенцев и всяких кошек, то на кое не напали на меня? Одно с другим как-то не сильно вяжется. Я ощутил перемены, произошедшие под куполом. Яркие звезды, виднеющиеся в погасшем городе, померкли. В воздухе хоть и летали клочки от упаковок, но ветер будто стих, повисло напряжение. Почувствовались волны нарастающей беды. Сердце учащенно забилось, волосы вздыбились, дыхание стало отрывистым, будто я окунулся в ледяную воду. Вот теперь пора сваливать. Подстегнутый непонятным явлением, я мчался к ближайшему подвалу, в котором находился спасительный портал. Кольцом, будто лазерным мечом из «Звездных войн», провел по металлической калитке, которую сразу же отбросил ударом ноги. спустился по лестнице. дальше Максимальное количество алтарей. Пять. Войти? Да, нет». «Да!» «Внимание! Вы достигли седьмого этажа и не можете вернуться на нижние этажи». выругавшись про себя, устремился к центру города. «Как же я не учел этот момент! Теперь нужно отбежать на приличное расстояние, чтобы тумблер в голове переключился и указал на другую точку». Машины снова начали сходить с ума. Сигнализация слышалась со всех концов Тулы. Мир наполнился ярчайшим светом. Хорошо, что перцепция блокирует столь интенсивное воздействие, иначе бы я ослеп и приходилось бы полагаться только на карту. Многоквартирные дома, ограбленные магазинчики, уютные кафешки — все это вспыхнуло в один миг. Языки пламени окутывали строение. Огонь пожирал стены, будто здания были сделаны не из бетона, а из пенопласта. Во все стороны летел застилающий глаза пепел. Доспех, который одолжил мне Степан, раскалился. Глубоко в душе я понимал, что если сейчас мне попадется низкоуровневый данж, то обнуление не заставит себя ждать. Я выкладывался на весь предел моей мощи. Врезался в подвернувшиеся иномарки и сбивал урны. Ноги, казалось, слились в одну линию. Мозг не успевал регулировать возможности тела. Катаклизм набирал обороты. Я видел, как в огненных вихрях формируются фигуры существ, напоминающих ленточных драконов. Смертельные торнадо вздымались на двухкилометровую высоту. Пламя адскими волнами накатывало на сверкающие улицы. Защита от огня трещала по швам. Активировал стихийную свободу и нырнул прямо под фундамент. Способность позволила протиснуться как сквозь несущие плиты, так и через обрушение, завалившие данж. «Да!» — на последнем десятке маны крикнул я. Тело рвануло, сознание покачнулось, и я оказался в знакомом лабиринте, по стенам которого трусили многоножки. «Спасен!» — «Какого хрена Николай не рассказал мне про подобное явление?» Зато становится понятно, почему он говорил заходить в данж не позже девяти вечера. В прошлый раз, когда я продержался до полуночи, мне, видимо, просто повезло. Да и сейчас тоже. Вот только везение не может длиться вечно. Я спрятал дымящийся доспех в инвентарь, а после материализовал его. Броня пришла в норму. От прочности оставались жалкие единицы. Эти предметы явно не успею вернуть. осмотрелся монстры пока что не нападали стоит ли мне их активировать пожалуй да вдруг их сократит в тот момент когда я буду спокойно спать возвращаться в то адово пекло я не собираюсь но если меня здесь убьют то это стопроцентное обнуление возьмусь за уничтожение немного позже когда хотя бы немного мана восстановится под арканом ум они меня не видят так что на некоторое время можно расслабиться Зато теперь у меня есть 15 свободных часов, которые я могу потратить на изучение рейтинга, предложений игроков, аукционное инфополя и всего такого прочего. Плохо, конечно, что не успел проверить, как работает «Вихрь Адепта», но не думаю, что в нем будут какие-то глобальные изменения. Первым делом закинул пять тысяч в ограничитель. К концу моего вынужденного заключения в данже время должно подойти к концу. «А если я умру и потеряю накопленный прогресс, то мне уже будет все равно». В моей голове созрела интересная мысль, которую я намеревался предложить Степану. Уверен, периодически его поселение что-то покупает на аукционе. Я мог бы послужить посредником. Скажем, цена предмета — 7000 опыта. Мне отдают две. Улыбка фортуны и гриндер конвертируют значения. Я приобретаю товар. В конечном итоге у меня остается около тринадцати тысяч, а поселение экономит пять. Профит для всех. И чего я сразу не дошел до столь простой идеи? Подумав, приобрел электрический поток. Изучением учебника займусь, когда снижу поголовье мобов до нуля. Думаю, если этим заклинанием воздействовать на человека долю секунды, то игрок не погибнет, а вырубится, будто от удара шокером. Подобное может быть мне на руку, когда потребуется утихомирить какого-нибудь поджигателя. Но все-таки странно, что они набрали детское питание, а потом пытались его спасти. В рейтинге происходили изменения. Раньше моей перцепции хватало, чтобы прочитать каждого человека, не считая Кейры и Агюста. А теперь первая тысяча пестрела многочисленными знаками вопроса, уверенно двигающимися вверх. Я наблюдал, как неизвестная личность сместила с первой позиции снежного барса. Потом бывший топовый игрок нашей планеты упал на третью строчку, затем на десятую. Через час перед ним находилось 57 скрывающихся существ. Кто это, блин, такие? А как же ограничитель? Судя по всему, эти люди из одного поселения, и они раздобыли приблуду, которая снимает блоки на максимальный уровень. Закопался в аукцион, разыскивая подобный артефакт. Но ничего, что могло бы подходить под описание, так и не нашел. Зато обнаружил командирский доспех достопочтенного Михалыча, цена которого перевалила за 500 тысяч. Установленный шаг торга сменялся каждые полминуты, а время существования лота составляло всего один час. Нормально так? Вдруг они по 24 штуки в день выставляют? Это же миллионы опыта только с брони! Но уверен, что есть и другие предметы. Авалон что-то разжирел, могли бы и рассчитаться со мной по справедливости, а не пытаться захватить меня в рабство. Мрази. Даже небогатое поселение Марфа и то выдало столько, что мне хватило на несколько заклинаний четвертого ранга, а эти кархоборы... фу на них. С оружием была беда. Никто из игроков не спешил разбазаривать системные копья, булавы и прочий холодняк. В самом же инфополе цены кусались. Мне, конечно, и моего лезвия хватало. Знаю, что раздобуть я меч, то стал бы владеть им как мудрый сенсей с половековым опытом, но свое колечко я ни на что не променяю. В очередной раз посмотрел раздел гемы, но так и не понял, на кой мне платить пять миллионов для того, чтобы на единичку поднять перцепцию или целостность. Цены на мощь аркану вообще были запредельные. Быть может, можно было в отдаленной перспективе раскошелиться на хаотического гриндера, но такого камня не наблюдалось. Баул был собой, так что можно заняться и зачисткой территории. Я бродил по тоннелям и без особых проблем уничтожал резвых многоножек. Коридоры петляли, пути уходили вверх и вниз, десятки поворотов сменялись перекрестками». Как следствие, я довольно быстро запутался, хотя никогда не страдал топографическим кретинизмом. Когда-то надо начинать. Системная карта не очень-то помогала, так как давала двумерную проекцию пространства. Зато мобов было по-настоящему много. Настолько много, что поглощенные эссенции душ позволили получить еще одну характеристику и наполовину приблизиться к приобретению следующего балла. Уже надумал пойти на восьмой этаж, но вспомнил, что чем выше уровень, тем реже будут попадаться подходящие данжи. Мне и прошлого приключения хватило с головой. Подумать только — обычное событие. Но я оказался настолько близок к обнулению, что и подумать страшно. В столь плачевной ситуации я оказывался всего раз, когда меня на чердаке прижал морозный элементалист. «Теперь же я с легкостью могу справиться с этой тварью». Николай в памятке заблудшим прописал и безопасный тринадцатый этаж. Ему вообще сложно в этом плане, хотя он осторожен. рассматривать все заранее. Теперь, видимо, и я буду заниматься подобным. Нашел разрушенный алтарь. Тяжеленный баул, который я мог тащить волоком, оставил в пятидесяти метрах, чтобы он ненароком не разрушился из-за излучения новой магии. Поднял арканум до четырнадцати единиц. Затем посетил артефактуриум. Знаки силы вложил во время существования заклинаний. Теперь мои сферы целых 14 секунд могут сеять хаос в рядах врагов. Затраты на колдовство стали еще меньше, да и сопротивление элементализму увеличилось до 77%. Очень даже хорошо. А когда я достигну 50 уровня, смогу использовать магию бесконечно. А, может, все-таки стоило сосредоточиться на расстоянии? Прикупил еще несколько гримуаров. Пережил двухминутные внедрения, превратившие зал непонятно во что. Снова вырыл нишу с помощью клинка и с чистой совестью завалился спать. За полчаса до начала новых игровых суток докинул опыт. «Внимание! Вы достигли индивидуального предела развития. 28-й уровень». Индивидуальный предел и время ограничителя формируются на основе ваших игровых достижений, а также усредненных показателей вашего вида. Получен ограничитель. 5 дней, 0 часов, 0 минут, 24 секунды, 23, 22. Вы можете уменьшить ограничитель в два раза, заполнив шкалу на девяносто три единицы. Внимание! У вас имеется 4 нераспределенных уровня. Они не могут быть использованы в обход ограничителя. Время увеличилось почти в полтора раза. Очень неприятно. Проверил, сколько у меня осталось опыта в шкатулке, и понял, что его не хватит до заполнения указанной шкалы. Печально. Надеюсь, Марфа не будет жадничать и выплатит справедливую сумму. Про себя улыбнулся. Аппетиты-то растут. Я очень благодарен Немезиде и Степану, что обрисовали настоящий порядок цен. А то нашел бы какой-нибудь ушлый армеец, который забрал бы у меня весь крафтовый материал за пару десятков тысяч. А я и рад был бы. Когда наступили шестьдесят третьи сутки, я направился на выход. «Вы уверены, что хотите покинуть данж? «Да, нет. В случае вашего возвращения все мобы восстановятся. Они не будут учитываться при наборе эссенции душ, и с них не будут падать трофеи. Внимание!» «Данж больше не существует в вашем плане реальности. Вас перенесет в рандомную точку». «Да». Знакомое ощущение рывка вывело меня на улице Тулы. Я сразу же признал место. Южное направление, где недавно схлестнулся с поджигателями. Следом на меня нахлынул панический ужас. Волны страха сковали мое тело. На грани сознания уловил вход в данж, который еще не успел разрушиться. Я увидел его. Огромное чудовище неопределенной формы вытягивало бесконечные щупальца, обволакивало туши и щадей и выпивало их без остатка. Почувствовал, что меня заметили. Тысячи глаз прямо сейчас смотрели на меня. Существо направилось ко мне. Убежать точно не успею. Стихиали в откате. Применить свободу? Еще успеется. Поднялся на трясущихся ногах, расправил плечи и проговорил, стараясь держаться уверенно. «Здравствуй! Я друг!» — материализовал кольцо. «Посмотрим, правду ли говорило существо из провала, что если я не нападу первым, то меня не будут атаковать порождения хаоса. Очень надеюсь на этот исход, иначе количество моих возрождений упадет еще на один пункт. Подобного хотелось бы избежать».